Глава 14. Обойденный медведь Убитый медведь был настоящий Урсус Аркас, или Бурый, названный так по цвету своего меха, равномерно бурому в 90 случаях из 100. Но это название недостаточно отличает его, ибо есть бурые медведи, принадлежащие к другим различным породам. Запасшись первым трофеем, наши охотники начали помышлять уже о том, чтобы добыть шкуру черного медведя. Они знали, что это нелегко, потому что урсус ниггер, европейский черный медведь, одно из весьма редких животных. Действительно, он встречается так редко, что из тысячи шкур меховой торговли едва насчитывается две или три принадлежащие этой разновидности. Путешественники находились именно в той стране, где легче всего могли встретить то, что искали. Потому что черные медведи живут лишь на севере Европы и Азии. Разновидность эта никогда не встречается в горах, лежащих далее к югу, в Пиренеях, Альпах или Карпатах. Им нечего было и думать ни о сером, ни о серебристом медведе, ни о том, у которого на шее белое кольцо, о медведе с воротником. Как сказал Алексей, все изучавшие Урсус Арктас, страна, где поселила его природа, знает что это просто случайная разновидность настоящий медведь с воротником Урсус каларис не обитает в лаландии, п а только на севере азии на камчатке вследствие чего он называется еще сибирским медведем. Наши охотники и не думали гоняться за этими двумя разновидностями но они конечно были бы рады случаю выполнить более чем обязывала их программа и в этом отношении судьба им благоприятствовала действительно В то время, когда они пустились на поиски Урсус-Нигер, они встретили бурую медведицу с тремя медвежатами. Один был бурый, другой с белым воротником, а третий серый, как барсук. Все четыре медведя были убиты, и шкуры их отправлены в музей графа. Это, однако, не продвинуло их в деле поимки черного медведя. Они обошли все леса и горы этой местности, но так и не нашли того, что искали. А так как в краю скоро стало известно, что им нужно, и какое предлагается щедрое вознаграждение тому, кто откроет убежище одного из этих животных, то появилась надежда на конечный успех. Действительно, охотники недолго дожидались. Не прошло и недели, как один финн из числа так называемых квенов явился к ним и известил, что обошел черного медведя. Понятно, что охотники, не теряя ни минуты, отправились вслед за провожатым. Не будет лишним объяснить, что в устах финского крестьянина значило выражение «обойти медведя». Когда пастух или дровосек находят на снегу след медведя, то идут по нему с величайшей осторожностью, пока не убедятся, что зверь недалеко. В этой близости убеждают их сами следы, которые вместо того, чтобы направляться по прямой линии, идут зигзагами и возвращаются назад. Действительно, медведь, прежде чем войти в свое зимнее убежище, утаптывает снег по всем направлениям, подобно тому, как это делает заяц, подходя к своему логовищу. Подобная же привычка, объяснимая инстинктом, замечается у некоторых других животных. Добравшись до места, где след осложняется петлями и зигзагами, охотник на медведя берет вправо или влево и описывает... Вокруг части леса, где возможна берлога медведя, круг, диаметр которого изменяется в зависимости от времени года, качества почвы и других обстоятельств. Если охотник увидит, что след медведя переходит за черту ему обозначенную, он оставляет первый круг и начинает обозначать другой, более широкий. Но если, возвращаясь к исходной точке, он не найдет медвежьего следа вне круга, то это значит, что медведь находится в обозначенных границах. Это называется «обойти медведя». Совершив эту операцию, обходчик извещает соседних охотников, которые собираются и идут на общего врага. Обычно они расходятся по окружности и направляются к центру, так что почти всегда находят животное или в состоянии спячки, или в ы х о д я щ е м из берлоги. Экспедиция продолжается иногда несколько дней. Но когда медведь хорошо о б о й д ё н то нечего бояться промедлить даже несколько недель, ибо эти животные, если даже и не спят зимой, то не удаляются от своей берлоги. Если же и случается, что зверь выходит из круга, охотникам легко найти его по следу, конечно, если только не поднимется метель и не заметет все следы. В описываемой стране тот, кто обошел медведя, считается настоящим его владельцем, или, по крайней мере, Один имеет право на охоту в обозначенном им круге и право распоряжаться по своему усмотрению. Конечно, он не гарантирует ни то, что медведь будет пойман, ни то, что он будет убит. Он ручается только за присутствие зверя в этом круге, и права его основываются на том, что он отыскал следы. При этих условиях, о с в е щ е н н ы х древним обычаем и святоисполняемых, понятно, что пастуху или дровосеку, Несомненная выгода обойти медведя и продать свои правоохотникам, которые иногда платят высокую цену. Именно с целью заключить подобную сделку и пришел упомянутый выше финский крестьянин к молодым русским господам. А так как предложенное ими вознаграждение далеко превосходило местные цены, то он немедленно согласился на их условия и вызвался хоть в ту же минуту проводить их на то место.